К вечеру эти части заняли деревню Жеребец. Корниловцы к вечеру выдвинулись с боями на линию Ланскране-Шонзе-Сладкая Балка, марковцы на линию реки Янчукрак. 13 июля кубанская казачья дивизия с двумя полками Дроздовской дивизии вела бой в районе Орехово. Первая конная дивизия выдвинута была на помощь марковцам встретившим крайне упорное сопротивление. Вторая конная дивизия двинута была в обход на Александровск с севера. Генерал Калинин сразу разбросал свои части. Я телеграфировал генералу Кутепову, указывая на необходимость действовать сосредоточенной массой конницы. Действия генерала Калинина с утра 14 были столь же неудачны. Сперва по недостаточно проверенным сведениям Он двинул первую конную и кубанскую дивизии на Капани, заняв дроздовцами высоты западнее Орехова. Кубанцы провели дело красиво, захватив 1500 пленных и одно орудие. Между тем конница противника всеми силами обрушилась на вторую конную дивизию генерала Морозова, потеснила ее и беспрепятственно заняла Орехов. Генерал Калинин бросился туда. К ночи дроздовцы овладели Ореховым. Первая конная дивизия заняла Аул. Кубанцы заночевали к востоку от Орехова. Корниловцы и Марковцы вели весь день упорные бои, причем Марковцы вышли на линию реки Конской, овладев деревней Веселой и Царицынским Кутом. 15 июля Донцы имели крупный успех, разгромили сороковую стрелковую дивизию противника в районе Юльевки, Захватили 1500 пленных, 7 орудий, 35 пулеметов и отбросили противника на восток за железную дорогу. Генерал Калинин продолжал топтаться на месте. К вечеру его части располагались первая конная и кубанская дивизии в Ауле и Жеребце, вторая конная дивизия с третьим Дроздовским полком в районе Камышеватки, 2 дроздовских полка в Орехове. Марковцы, оставив охранение на реке Конской, отошли в район Щербаковка, Яковлевка, Янчакрак. Корниловцы продолжали занимать свой участок. Я вновь телеграфировал генералу Кутепову, требуя от конницы решительных действий. 16-го с рассветом противник сам перешел в наступление в районе Сладкой Балки и потеснил корниловцев к долине реки Чингуль. Одновременно конница Красных оттеснила третий Дроздовский полк и охранение Марковской дивизии и заняла район Юльевка-Веселая-Новогригорьевская. Конница генерала Калинина продолжала топтаться в районе жеребца в Осиновке-Малой Токмачки. Убедившись, что генерал Калинин справиться с задачей не может, я по телеграфу отчислил его, приказав вступить в командование корпусом начальнику кубанской дивизии генералу Бабиеву. 17 июля донцы вновь нанесли противнику жестокий удар. Захватили 500 пленных, 3 бронепоезда, 3 орудия, пулеметы, склад снарядов и запасы бензина. К ночи донской корпус остановился на высотах Севернее Черниговки и Семеновки-Северной. Корниловцы энергичным ударом овладели деревнями Вернерсдорф скелеватая и сладкая балка и вышли к вечеру правым флангом на линию Новомихайловка очертановатая Марковцы поддержанные третьим Дроздовским и седьмым конным полками второй конной дивизии наступали на Яковлевку Юлиевку веселое и Царицынский кут с вступлением в командование доблестного генерала Бабиева действия конницы сразу изменились Выполняя указанную мною задачу разбить главную группу противника конницу красных, прижав ее к Днепру, генерал Бабиев направил первую конную и Кубанскую дивизию под командованием генерала Барбовича от малой Токмачки на Васиновку и далее на жеребец в охват левого фланга конной группы противника. Одновременно вторая конная дивизия генерала Морозова двинута была на Аул где завязала бой с конницей красных, наступавших на Новопавловку. Два дроздовских полка вышли на север от Орехова. В районе Малая такмачка Блуменфельд, конница генерала Барбовича столкнулась с красными частями 16-й и 20-й кавалерийских дивизий. При содействии дроздовцев, ударивших во фланг развернувшейся конницы красных, Генерал Барбович рассеял противника и захватил семь орудий. Преследование велось до двух часов ночи, и лишь полное истощение коней не дало возможности развить успех.